Глава десятая «Я бывал там уже десяток раз, и никогда не было никаких трудностей», — хвастливо заявил Протис. Мы стояли рядом на палубе. Шло второе утро морского плавания. Прекрасное утро. Ветерка как раз хватало на то, чтобы надувать парус. Сверкающее под ярким солнцем море было ярко-синим, гораздо синее, нежели все, что мне доводилось видеть в северных водах. За кормой неотступно велась стая чаек, Они опускались к самой воде всякий раз, когда кто-нибудь из наших матросов выплескивал за борт очередное ведро. Как и следовало ожидать, корпус дряхлого кораблика «Протиса» довольно быстро набирал воду. «Помню, ты говорил, что твои предки из поколения в поколение были мореходами?» — спросил я, чтобы завязать разговор. «Как и в любой семье Массалии. И я горжусь этим. Родители дали мне имя в честь основателя города». Наш юный капитан любил поболтать, и стоило ему заговорить, уже не умолкал. Первый протис прибыл из Греции еще на заре времен. Он был купцом и бросил якорь в уютной бухте на побережье. Его полюбила дочь местного вождя, они поженились, и с тех пор они сами и их народ процветали. Вокруг той самой бухты и выросла Массалия. В моей семье издревле один из сыновей носит имя основателя города». — Значит, твой отец тоже звался Протисом? Моряк кивнул, но это не принесло ему счастья. Он утонул вместе с кораблем во время неожиданного жестокого шторма, когда я был еще младенцем. Морскому делу меня учил дед. Сейчас он, конечно, на покое, его глаза ничего не видят. — Этим и объясняется возраст корабля, — подумал я. Протис, несомненно, унаследовал его от деда, который пустил судно в работу после того, как второй, более новый семейный корабль утонул. Слепота — тяжкая участь для любого, — сочувственно заметил я. Юный капитан печально улыбнулся. Судя по всему, он по-настоящему любил деда. Это худшее, что может приключиться с моряком. Нам нужно очень хорошее зрение. Ведь мы большей частью плаваем вдоль берегов или с одного острова на другой, который виден на горизонте молодой человек указал налево, — сейчас мы забрали дальше в море, так безопаснее, но все равно постоянно идем в виду гор. Судя по количеству парусов, которые двигались вдоль берега в обоих направлениях, так плавали все местные капитаны. На Средиземном море, где корабли переходили из одного порта в другой, находящийся достаточно близко, вряд ли было много таких мастеров, как Редвальд, который напрямик через море привел корабль из Дорестада в Каупанг. «Мы так всю дорогу дарим до и будем идти в виду берегов?» — спросил я, пытаясь представить себе то, что видел в Этинераде Аврама. «Будут один-два участка, где мы не будем видеть гор, потому что местность там низинная. Там мы будем отходить дальше от берега и идти к месту назначения более прямым курсом», — пояснил капитан. Один из моряков, занятых выкачиванием воды, поставил ведро на палубу, Подошел к нам и что-то сообщил Протису на незнакомом мне, возможно, греческом языке. «Отлучусь ненадолго», — сказал мне мой собеседник, — «нужно кое-чем заняться». Он торопливо прошел вслед за моряком по палубе к главному люку, ведущему в трюм. Я видел, как он быстро и ловко спустился по лестнице и появился вверху через несколько минут, вид у него был растерянный. «Что-то случилось?» — спросил я. Ничего серьезного, — бодро ответил он, и, повернувшись к корчему, отдал ему приказ. Тот немного повернул руль, и корабль начал приближаться к земле. Всего лишь предосторожность, — объяснил он команда, — не успевает вычерпывать воду из трюма. С полчаса мы стояли рядом в молчании, которое вовсе не было тягостным. Я наслаждался теплом солнечных лучей, приятно согревавших мое тело, слабым покачиванием корабля под ногами — и ощущением того, что без всяких усилий с моей стороны приближаюсь к месту назначения. Мою мечтательность вспугнул крик кого-то из щерпальщиков. В этом голосе определенно слышался испуг. Протис снова зашагал к люку, скинул башмаки и опять исчез под палубой. На сей раз он задержался там дольше. Я понял, что случилась какая-то серьезная неприятность. Палубные матросы, собравшиеся около люка, обменивались встревоженными взглядами. Вперед смотрящий покинул свой пост на носу и присоединился к товарищам. Я направился туда же и, всмотревшись в полумрак трюма, разглядел нескольких матросов, стоявших по бедрам в воде. Все они доставали из-под ног круглые булыжники размером с крова и хлеба и откладывали их в стороны. Я вспомнил рассказ Редвальда о том, что кораблю... Для того, чтобы хорошо держаться на воде, необходим балласт. Моряки, перекладывающие камни, то и дело нагибались, шарили под ногами, а потом снова возвращались к своему занятию. По трюму, ударяя их по ногам, плавали обломки досок и всяких хлам. Протиса сначала видно не было. А затем он внезапно с громким всплеском показался из воды, набрал в грудь воздух и снова нырнул. На поверхности лишь мелькнули его босые пятки — и он снова поплыл куда-то под водой по трюму своего собственного корабля. — Что случилось? — спросил я у одного из матросов, немолодого мужчины с коротко подстриженными седоватыми волосами, одетого в грязную рваную рубаху и потрепанные штаны. Он понял мой вопрос, заданный на латинском языке, и ответил, ищем, откуда вода хлещет. Течь сильная, не успеваем откачивать. Один из стоявших внизу поднял голову, увидел над собой силуэты двух голов и что-то сердито крикнул. Двое матросов поспешно опустили в трюм из-за моей спины два ведра на веревках. Их тут же наполнили водой, вытащили, перехватывая веревки наверх, и опустошили за борт. К нам подошел авраам Поговорив со стариком по-гречески, он повернулся ко мне. На корабле есть помпа, но она очень старая и сломалась еще по пути к соляному причалу потому-то им и приходится бегать с ведрами. «Но ее можно починить? спросил я. Драгоман покачал головой. «Думаю, что помпа настолько древняя, что сломанную часть просто нечем заменить». Протис вынырнул из воды, побрел через трюм лестницы и поднялся на палубу. Он тяжело дышал, его грудь бурно вздымалась, вода лилась с его насквозь мокрой одежды и собиралась в лужу на нагретых солнцем досках». — Большая течь, — сообщил он, — и одному богу известно, где она находится. К нам присоединился и Озрик, помогавший Вало расставлять миски с водой перед собаками, привязанными к борту. Их нужно было держать подальше от клетки Тура, потому что они своим лаем приводили огромного быка в бешенство. — Не может ли быть, что эта течь связана с починкой, которую вы делали прежде, ну, то, что задержало вас у соляного причала, — предположил Сарацин? Юный грек смерил его взглядом, в котором смешались раздражение и снисходительность. К сожалению, в ту часть трюма мы не можем добраться, слишком много балласта на пути. Одрик остался спокойным. Может быть, стоит попробовать прикрыть дыру парусом, растянутым на канатах? Но это может ослабить течь и дать нам возможность добраться до гавани. Тем же мягким голосом предложил он. Тут я вспомнил, что мой друг в молодости плавал на испанских купеческих судах наверное, тогда-то он и узнал об этом приеме. Протис снова посмотрел на него, теперь с неприкрытым удивлением. — Я слышал, что кто-то делал такие вещи, но сам никогда не пробовал. — Вряд ли кто-то из моих людей согласится на такое. Для них это тоже в нове, да и не все они умеют плавать. — Я готов спуститься за борт и поставить парус на место, — невозмутимо вызвался Озрик. — Капитан... Поджал губы, не зная, что делать. Впервые за время нашего знакомства я заметил в нем неуверенность. «Придется остановить корабль, который и без того тонет, и потерять драгоценное время. Если у тебя ничего не получится, мы наберем столько воды, что пойдем ко дну, не дойдя до берега», — покачал он головой. Тут в разговор неожиданно вмешался Авраам. «Я помогу Озрику, если только кто-нибудь объяснит мне, что делать». «Протис...» воспользовался подвернувшимся шансом вернуться к роли капитана. Суть совсем несложная. Команда опускает с палубы за борт рядом с местом течи запасной парус. Пловцы подводят его к нужному месту, и течь сама затягивает парусину в дыру. Потом мы веревками удерживаем парус на месте и правим в гавань, где можно будет как следует заделать течь. — В таком случае не будем терять времени, — сказал Родонит и принялся стаскивать рубаху. Молодой грек восхищенно улыбнулся. «Если у нас получится, будет о чем рассказать в Массалии». Он крикнул кормчему, чтобы тот привел корабль к ветру, а остальным матросам, чтобы те опустили главный парус и принесли на корму артемон. Артемоном, как выяснилось, назывался небольшой квадратный парус, который поднимали на особой мачте, находившейся ближе к носу судна. Пока команда готовила его к употреблению в качестве заплаты для днища, я задумался о том, насколько странно, что все мы так спокойны перед лицом угрожающей нам страшной опасности. Ветер почти стих и еле ощущался, солнце все так же безмятежно сияло в безоблачном небе. Без главного паруса корабль почти остановился и едва заметно покачивался на спокойной воде. Чайки продолжали кружить близ судна, почти не шевеля в полете крыльями, некоторые из них опускались на зеркально гладкую воду. Расправляли на мгновение крылья, а потом складывали их и подплывали ближе, поглядывая на нашу возню глазками бусинками и рассчитывая поживиться чем-нибудь ясным. Обстановка была совершенно безмятежной, если не считать того, что земля находилась в неприятно большом отдалении. Кроме того, если прислушаться, как следует, можно было уловить слабый плеск воды, перекатывавшийся в трюме. Наш корабль медленно погружался в море. Озрик и Авраам спустились в маленькую корабельную шлюпку. Обычно она волочилась за кормой, но сейчас ее подтянули к самому борту, близ предполагаемого места течи. Оттуда наши товарищи приняли нижний край маленького паруса и направили его так, чтобы он ушел под корпус судна. Когда парус скрылся под водой, они принялись нырять по очереди и подводить его на место. Мы, свало, перегнувшись через борт, смотрели за их работой. Протис суетился на палубе, то ободрял своих матросов, тянувших привязанные к парусу канаты, то перегибался через борт, чтобы спросить у барахтавшихся в воде людей, как идет дело. В конце концов Озрик крикнул, что все закончено. Они с Драгоманом выбрались на палубу, и, сгоравший от нетерпения Протис, приказал матросам поднять главный парус, а кормчему держать курс прямо на берег. «Тут поблизости есть небольшая закрытая бухта», — бодро заявил он. «Подойдет как нельзя лучше. Там чистое и твердое дно, и мы сможем выброситься на мелководье. Разгрузим корабль, завалим его на бок и как следует заделаем дыру. Там как раз живут судостроители, они помогут нам». Судно медленно набирало ход, но всем было ясно, что из-за плещущейся в его брюхе массы воды оно едва-едва ползет. Мы с нетерпением ждали следующего доклада от черпальщиков». Они не слишком долго испытывали наше терпение. Капитан рванулся на панический крик, буквально ссыпался по лестнице и вскоре вернулся с совершенно серым лицом. — Ничего не вышло! — прохрипел он. — Течь стала еще сильнее, намного, намного сильнее. Я взглянул на отдаленный берег и попытался прикинуть расстояние до него. Горы расплывались в Нойном мареве, видно, их было плохо, но я решил, что от суши нас отделяет еще четыре, а то и все пять миль. «Как ты думаешь, мы доберемся до земли?» — шепотом спросил я стоявшего рядом со мной Озрика. «Ни за что». Чуть слышно ответил он. «Корабль пьет воду так жадно, что, думаю, потонет еще засветло. Я повернулся к протису, мы должны спасти зверей». Не для того мы везли их аж из Нортланда, чтобы они утонули здесь при ясной погоде и в полном безветрии. Грек запустил обе руки в свои пышные курчавые волосы и неожиданно сделался очень юным и беззащитным. «В шлюпке для них не хватит места», — замотал он головой. «А если позвать на помощь?» — предложил я, взглянув за корму. Там, в отдалении с самого восхода, белел одинокий парус. Попробуем подать им сигнал, но сомневаюсь, что они откликнутся, — ответил Протис. Он дал команду старику-матросу, тот оторвал несколько клочьев от старого потрепанного паруса, быстро намочил их в оливковом масле и поджог. Моряки принялись подбрасывать в огонь обрывки просмаленных веревок, и вскоре над нашим обреченным кораблем поднялся тонкий колеблющийся столб дыма. Добрый час мы следили за далеким парусом, надеясь, что он изменит курс и подойдет поближе. Его положение на воде действительно изменилось, но не так, как мы ожидали. Наоборот, он стал удаляться, делаясь все меньше и меньше. Старый матрос, с которым я разговаривал, злобно выругался. — Они думают, что мы пираты, — уныло сказал капитан, — и что мы пытаемся подманить их к себе. — Неужели ничего нельзя сделать? — воскликнул я придется покинуть корабль. Другого выхода нет, — признал молодой моряк. — Было уже видно, что наше судно постепенно все глубже и глубже садится в воду. Вода в трюме дошла уже до середины, и корабль своим тяжелым медленным движением походил на умирающего. Матросы, не дожидаясь приказа, побросали ведра и собрали свои скудные пожитки. Двое из них уже спустились в шлюпку, а остальные передавали им свои узлы. — Возьмем хотя бы кречетов, — умолял я, — они не займут много места. У Протиса хватило совести принять пристыженный вид, но он все же покачал головой. Увы, нет. Шлюпка и так будет перегружена, а до земли еще далеко. Животных придется бросить. Тут меня кто-то взял за руку. Обернувшись, я увидел воло, на лице которого сменяли одна другую страшные гримасы. Происходившие события настолько захватили меня, что я давно уже не уделял ему никакого внимания. — Вало, мы вынуждены покинуть корабль, — сказал я. — Животных придется бросить здесь. Сын егеря испустил гортанный звук, похожий на сдавленное рычание, и, крепко держа меня за локоть, потащил по палубе в сторону. — Для соколов и собак, — заявил он, положив руку на бадью с водой. Это была часть нашего речного парома, который мы отпилили от него и накрепко законопатили. Я без лишних слов метнулся к протису. Тот стоял с узлом вещей на плече и был готов покинуть судно. «Собак и соколов можно увезти на половине лодки!» — крикнул я ему. «Нет, невозможно!» — категорически ответил капитан. «Ее или захлестнет водой, или она прокинется. Мои люди больше не будут ждать». Он оглянулся туда, где около борта стояли последние несколько человек из его команды, Остальные уже устроились в лодке и разбирали весла. К нам хромая подошел Лозрик и заявил, что готов рискнуть и попытаться доставить мелких животных на берег в лодке Бадье. «Я взглянул на Авраама, а ты не хочешь попробовать?» Драгоман решительно кивнул своих людей. «Я отправлю с корабельной командой. Они захватят с собой наши ценности». Протис вскинул руки. «Вы с ума сошли! Рисковать своими жизнями ради пары птиц и своры псов! Нам очень пригодилось бы пара весел», — веско сказал в ответ сарацин. Капитан прожег его сердитым взглядом, но все же подошел к борту и приказал своим людям отдать нам одну пару весел. Матросы заколебались было, но он сердито рявкнул на них, и они нехотя повиновались. Протис сам принес нам весла и положил их на палубу, — Возможно, когда мы достигнем берега, корабль еще будет держаться на плаву. — Я постараюсь отправить вам на помощь людей, чтобы спасти вас самих и ваших драгоценных зверей, — пообещал он. Но потому как старательно он отводил взгляд, я понял, что грек не рассчитывает, что и корабль, и мы сами продержимся достаточно долго. Шлюпка с командой двинулась к берегу, а мы все, Озрик, Вало, Аврам и я, схватились завалявшиеся на палубе ведра. После того, как мы вычерпали из бадьи часть воды, нам удалось наклонить ее и вылить все остальное. Драгоман отыскал пару досок подходящей длины и приспособил их вместо сидений. Он же ухитрился привязать к борту пару веревок, которые можно было использовать как уключены. Мы же с Озриком, топором и ломом пробили дыру в борту корабля до самой палубы. К тому времени, когда мы справились с этими делами, судна села так сильно что палуба возвышалась над водой от силы на три фута. Мы легко спустили нашу посудину в море, она возвышалась над водой на какие-нибудь пять дюймов, но не тонула и не пропускала воду. Озрик осторожно перебрался в это подобие лодки, и Авраам передал ему соколов в клетках. С пятью белоснежными собаками оказалось труднее. Они норовили прыгнуть с палубы через пролом, и их пришлось удерживать, чтобы они не перевернули лодку. Вало по одной поднимал их, и ставил вниз, где за ними присматривал Аврам. Я напоследок посмотрел вокруг. Сын Вульфорда, спустившийся было в лодку, заявил, что должен вернуться, и, никого не слушая, выкарабкался обратно на палубу тонущего корабля. Ранее он уже выпустил из корзин оставшихся кур, а теперь отодвинул засов клетки с белыми медведями, широко распахнув ее дверь, после чего потом сделал то же самое с Туром. Покончив с этим делом, он подошел ко мне, я все это время ждал его на палубе, и мы вместе спустились в лодку. Оттолкнувшись, мы взялись за весла. Все молчали, не сводя глаз с удалявшегося от нас потихоньку тонувшего корабля, где Моди и Мади выбрались из клетки. Они отправились обследовать палубу и заинтересованно обнюхивать все, что на ней валялось. Я лишь совсем недавно научился отличать их друг от друга». Моди передвигался немного не так, как его брат. Он заворачивал левую переднюю лапу внутрь. «Какая ирония судьбы», — подумал я. «Научиться различать зверей как раз перед тем, как пришла пора утратить их навсегда». Медведи же быстро добрались до выпущенных валу на свободу кур. Началась быстрая и весьма результативная погоня — испуганная квахта обрывалось, в воздух поднималась очередная туча перьев, и кто-то из довольных хищников приступал к продолжению трапезы. Тем временем и Тур выбрался из своего заточения, и, направившись прямиком к куче сена, принялся пировать. вло несколько раз порывался встать, чтобы лучше видеть, что происходит на палубе, и мне пришлось прикрикнуть на него, чтобы он не раскачивал лодку. Как ни странно, он без особых признаков волнения смотрел, как его любимые медведи... Наслаждались последней трапезой. Я подумал тогда, что этот парень, наверное, хотел, чтобы животные встретили смерть в хорошем настроении и насытый желудок. Мы гребли непрерывно. Лодка двигалась очень медленно, и пока мы плыли, солнце заметно спустилось к горизонту. К счастью, море было совершенно спокойным, и нам оставалось лишь сидеть неподвижно, чтобы не кренить нашу утлую посудину и осторожно передавать друг другу весла. Никто не проронил ни слова. Я пытался понять, как же примириться с потерей крупных животных. Возможно, нам удастся добраться до берега, но ведь кречеты и собаки ни в коей мере не соответствуют тому замыслу Карла, который я должен был воплотить в жизнь как глава посольства в Багдад. В лучшем случае король может приказать мне опять отправиться на будущий год в Коупанг и заново раздобыть белых зверей, Ну, вероятнее всего, он попросту откажется от этой затеи. Если дело обернется именно так, мое будущее, и Озрика тоже, при королевском дворце, окажется под очень большим сомнением. Карл терпеть не мог неудачников, проваливавших его поручения. Мои мрачные размышления прервал Сарацин. Заплата из паруса должна была сильно ослабить течь, заметил он вдруг. Слишком уж плохо Протис содержал свой корабль, ответил ему Авраам. Ты ведь сам видел под водой, в каком состоянии обшивка. Да, можно сказать, хуже не бывает, согласился мой друг. Но если бы мы смогли растянуть под водой парус сразу после того, как я это предложил, может быть, нам и удалось бы довести судно до земли и выброситься на отмель. Я решил, что Озрик совершенно незаслуженно винил себя в беде. Что говорить, что случилось, того не исправить попытался я утешить его. «Это я принял решение нанять протиса с его кораблем, а сейчас лучше озаботимся тем, как бы нам живыми добраться до берега в этом тазу». Сарацин печально покачал головой. «Даже в самом гнилом судне не начнется ни с того ни с сего такая сильная течь при совершенно спокойном море и почти полном штиле. Удача отвернулась от нас». Его заключительные слова будто повисли в воздухе. Я поймал себя на том, что погрузился в размышления, было ли несчастье, случившееся с нашим кораблем, всего лишь случайностью, невезением или чем-то иным. Мне никак не удавалось отогнать от себя подозрение, что оно как-то связано с покушением на мою жизнь, случившимся в Каупанге. До берега мы добрались уже перед самыми сумерками. К тому времени тонущее судно было так далеко от нас и так низко осело, что мы не видели ровно ничего из того, что там происходило. Можно было разглядеть лишь мачты, и мы предполагали, что оно так и уйдет под воду с таймя. Протис и его люди уже высадились на берег в маленькой бухте и вытащили шлюпку на берег. Вокруг нее уже собралось с дюжину людей. Я решил, что это те самые кораблестроители, о которых говорил молодой капитан. Выше на берегу я видел несколько недостроенных кораблей, стоявших на подпорках, рядом с которыми лежали наваленные в беспорядке доски. Еще дальше громоздились длинные сараи, в которых, как я решил, кораблестроители хранили свое имущество. Мы находились уже совсем близко к берегу, можно было камнем добросить. Когда Вало, не обращая внимания на мое негодование, вдруг встал во весь рост, лодка качнулась, и он громко вскрикнул. Я оглянулся, мой помощник указывал в море, и его глаза радостно сверкали. Точно на линии между нами и тонущим кораблем, не более чем в полумире позади нас, виднелись две темные точки. «Моди и Мади, они плывут за нами. Так вот почему Вало выпустил их из клетки!» воскликнул Озрик. «Быстрее!» — крикнул я, опомнившись от изумления. «Мы должны опередить и встретить их!» Мы навалились на весла и быстро преодолели оставшиеся ярды, Протис и его матросы, а также несколько местных жителей, залезли в воду и вытащили нашу лочонку на сушу. Озрик прежде всего передал кому-то клетки с кречетами, чтобы их поставили подальше от воды. Собаки выскочили из лодки сами и умчались на берег. — За нами плывут два больших и очень опасных зверя, — громко объявил я. Кораблестроители уставились на меня во все глаза. Но только тут я сообразил, что они вряд ли понимают мой язык. По Поодаль на берегу уже собралась небольшая толпа зевак, состоявшая в основном из женщин и детей, это были, несомненно, семьи плотников. Им, конечно же, было любопытно, что на сей раз принесло море. Я заорал во всю глотку, чтобы привлечь к себе внимание, и ткнул рукой в сторону моря. Белые головы медведей заметно приблизились. Я поразился тому, насколько быстро они могли передвигаться в воде. «Было видно, что хищники окажутся на суше, прежде чем я успею досчитать до 500 До меня донесся удивленный ропот, который перешел в тревожный, как только люди сообразили, что видят. авраам скажи им, что медведи очень опасны, и нам необходимо найти место, где их можно будет содержать», — сказал я Драгоману. Один из кораблестроителей оказался сообразительный прочих. Он бегом кинулся к ближайшему сараю и распахнул его дверь». Вало уже стоял на самом краю воды и держал в руках свою костяную дудочку. Когда медведи приблизились к берегу, он заиграл на ней. Толпа за моей спиной поредела. Люди спешили отбежать подальше и, лишь сочтя себя в безопасности, останавливались, чтобы посмотреть, что же теперь будет. Мади и Моди вышли на берег одновременно. Они отряхнулись, разбрызгав в стороны могучие фонтаны воды, пропитавшие их мех, и стали осматриваться. Эти молодые медведи были уже громадными зверями, способными одним ударом могучей лапы сломать человеку хребет. Моди зевнул, показав широкую розовую глотку и заставив испуганно вскрикнуть нескольких смельчаков, решивших рассмотреть животных поближе. Издалека донесся негромкий скрип гальки, это отступали более осторожные зеваки. Воло, напротив, пошел навстречу медведям. Остановился на расстоянии вытянутой руки от них и, глядя на них, стал наигрывать свою простенькую мелодию. Хищники стояли у края воды и водили из стороны в сторону огромными остроносыми мордами. Их тоже очень интересовало происходившее. Сын егеря, не поворачиваясь к ним спиной, стал медленно отступать, пятись задом и продолжая играть. Медведи побрели за ним. Волопятился к открытой двери сарая и все так же медленно вошел в нее. Зверя же на несколько мгновений за которой у меня успело перехватить сердце, остановились у темного входа. Они даже обернулись и снова посмотрели по сторонам, пробежав маленькими глазками по всей толпе наблюдателей. Я не дышал, так как мне было ясно, что если они решат напасть на людей, остановить их будет невозможно. Но притяжение музыки оказалось слишком сильным, и они все же вошли внутрь, Хозяин сарая кинулся вперед, чтобы захлопнуть за ними дверь, но я схватил его за рубашку и удержал, не пугай медведей. Пусть они хоть немного привыкнут к новому помещению. Конечно, местный житель не мог точно понять моих слов, но их смысл оказался ему ясен. Некоторое время он стоял рядом со мной, и мы вместе слушали музыку, которая Валу успокаивал хищников. Потом мы также вместе подкрались к сараю и прикрыли дверь, оставив такую щель, чтобы мой помощник мог проскользнуть в нее, когда сочтет нужным. Озрик не сдержал вздоха облегчения. Можно было бы и догадаться, что белые медведи хорошо плавают. — Жаль, что мы не можем сказать этого о Туре, — ответил я. Но не успели слова сорваться с моих губ, как толпа вновь удивленно зашумела. Все уставились на лежавшую поперек зеркального моря золотисто-алую дорожку, проложенную заходящим солнцем. На красном фоне черным пятном выделялась голова Тура. Бык плыл к земле, точно так же, как и медведи, хотя и заметно отстал от них. У меня снова екнуло сердце. Я своими глазами видел бешеную ярость, с которой этот зверь растоптал Вульфорда от соволов, в кровавое месиво. И теперь меня заранее трясло при мысли о том, какую бойню он может устроить в столпившейся на берегу толпе. Тем более, и это еще усиливало мой страх, что местные жители боялись его куда меньше, тем же двух медведей. Для них, особенно с такого расстояния, тур мало отличался от обычного деревенского быка. Они не могли представить себе его огромного размера и жуткой силы и скорости, с какой бьют его устремленные вперед могучие острые рога. В толпе слышались заинтересованные разговоры, но не было заметно ничего подобного той паники, которая вызвала появление медведей. — Отойдите, отойдите! — побежал я с криком к местным жителям, отчаянно размахивая руками, но встретил лишь непонимание и удивление. Озрик тоже присоединился ко мне и жестами пытался заставить толпу подвинуться, но зеваки уперлись и решительно не хотели сходить с места. Тем временем Тур добрался до мелководья и начал подниматься из-под воды. Тут-то по толпе и пронесся дружный изумленный вздох. Плывущий зверь оказался поистине чудовищем. Поднявшись над водой лишь наполовину, шеей и могучими темными плечами, он приостановился, вытянул шею, задрал морду к небу и спустил громкий рев, эхом разнесшийся среди окрестных скал. В этот момент Протис восстановил свою подпорченную репутацию. Юноша быстро сбежал на берег навстречу быку, держа в руке большую тряпку. Я подумал было, что наш капитан утратил рассудок, Он же, спотыкаясь и, чуть не падая, устремился в воду, тур сразу же прыгнулся и попытался боднуть его смертоносными рогами. Протис ловко увернувшись, избежал удара, а сам прижался к плечу животного и набросил на его огромную голову тряпку, закрыв при этом зверю глаза. Тур ошарашенно вскинул голову, но молодой грех закинул руку ему на шею и умудрился повиснуть на ней. Зверь яростно замотал головой, а я словно наяву увидел ту кошмарную сцену, когда он вскидывал в воздух и перебрасывал с рога на рог изродованное тело Вульфорда, и у меня чуть не подкосились ноги. Но Протис ловко держался позади рогов и, упорно цепляясь за шею гигантского быка, дождался-таки, пока тот притихнет, и снова закрыл ему глаза тряпкой. Внезапно ослепший и растерянный тур замер на месте. Тут у меня пробудились смутные воспоминания». Примерно так пахари моего отца заводили в стойло особенно норовистых быков. «Нужна крепкая веревка!» — крикнул я Озрику. Он уставился было на меня непонимающим взглядом, но почти сразу сообразил, что я имел в виду. Мы бросились к одной из куч корабельного снаряжения. Озрик торопился, насколько ему позволила хромота, отыскали моток прочного каната и, сбежав вниз по берегу, обогнули Тура сзади. К нам на помощь поспешили Авраам и двое его людей — все вместе мы растянули канат и подвели его под колени задних ног зверя, как тетиву лука к оперению стрелы. Почувствовав прикосновение веревки, ослепленный тур двинулся вперед. Он медленно, нехотя вышел из воды, и мы направили его канатом туда, где стояли сараи. Двое местных поняли нашу затею и, забежав вперед, распахнули двери самого большого и крепкого сарая — все это время Протис держался возле самого плеча быка, шаг за шагом продвигаясь вперед вместе с ним и следя за тем, чтобы тряпка не сползла с его глаз. Так мы общими усилиями завели Тура в его временное жилище, и как только капитан выскочил наружу, крепко заперли двери. — Если он начнет буяниться... — Этот сарайчик долго не продержится, — сказал я Авраму. — Попроси местных жителей собрать ему сено и принести воды. Протис был бледен, как полотно, и его била запоздалая дрожь. Я подумал, что он может даже упасть в обморок. — Ты прямо герой, — сказал я ему. — Думаю, твой дед обрадуется, когда услышит, как ты спас всех нас от большой беды. Моряк вымученно улыбнулся. — Старик не простит мне гибели нашего последнего и единственного корабля. Он поднял голову. И уставился куда-то мимо меня, туда, где недавно еще виднелся его корабль, море было пусто. Судно, вероятно, полностью скрылось под волнами. На глазах молодого грека блеснули слезы. У моей родни нет денег на постройку нового корабля. А ростовщики не поверят в долг тем, кого преследует несчастье. Что ты собираешься делать дальше? Участливым тоном спросил я. Мои люди найдут себе работу на других кораблях, и я тоже смогу устроиться простым матросом, вздохнул бывший капитан. У него был настолько потерянный вид, что я протянул руку и ободряюще похлопал его по плечу. Сегодня твоя смелость спасла всех от больших бед. Я буду рад, если ты поедешь с нами в Рим. Протис вздернул подбородок, словно вспомнив о своей прежней гордости Я нанялся доставить вас в Рим и готов исполнять свои обязанности.